Дарья осталась на ночь. Она ушла, а потом вернулась, ответив на вопрос Адама, нечто невнятное и напрочь лишенное смысла. Когда же он повторил вопрос, Дарья разозрилась и верила не совать нос не в свои дела. Адам извинился. Вторые сутки, проведённые на ногах, сказывались общей слабостью и привычным отупением. Оно отчасти походила на туман, набиваемый лекарствами, и тем пугало. Но когда Адам лёг в кровать, сон отступил. Темнота раскололась, как окно в больнице. Серое и вечно грязное, оно отражало что-то, находившееся по ту сторону мира. Но у Адама не получалось понять, что именно. Отражение преобразовывалось в грязевом слое, вырезею трещин. И Адаму доставляло удовольствие думать, что когда-нибудь стекло расколется. Это позволяло надеяться на свободу. воспоминания наползали. Пол, стены, потолок, шепоток в коридоре или в голове. Уже не разобрать. Думать тяжело. Мысли вязнут в слое ваты, которой набита Адамова голова. И мысли в этой вате тонут, разлагаются они долго. Напоминая о смерти своим ощущением логических провалов и тошнотой, Адам пытается избавиться от ваты, но каждая новая процедура лишь усугубляет ощущение беспомощности. Он сел в кровати, прижал ладони к вискам и мотнул головой, избавляясь от шума в черепе. А если все верно? Если не ошибся, врач-психиатр, если Адам ненормален, и всё происходящее с ним – лишь подтверждение этой ненормальности, стоит ли отрицать очевидное? Следует рассказать Дарье. Вернуться, пустить чужого человека в голову и позволить ему сделать то, что давно должно было быть сделано. Пусть орудуют химические скальпели психотропных препаратов, отсекая ненужные нейроны. «Они подарят покой!» Адам встал, прошёлся, принял душ. Вода приглушила шум, но не избавила от него вовсе. Он вышел в кабинет и увидел Дарью, которая лежала на тахте и делала вид, что читает книгу. «Тоже бессонница мучит?» Поинтересовалась Дарья, укладывая книгу раскрытыми страницами на живот. «Эй, ты чего такой?» Плохо? Или обиделся? Адам, я не хотела тебя задеть. Мне кажется, что теория моей ненормальности имеет право на существование. Ну да, как и моей. Сделай кофе. Поговорим? Адам кивнул. Возможно, привычный ритуал успокоит. Но средом появилась мысль, что нормальные люди не придают особого значения порядку и продолжительности действий, и даже основные социальные ритуалы редко исполняют с должным прилежанием. «Мне кажется, что меня скоро бросят». Дарья первой начала беседу. Она подтянула колени к груди и уперлась у них подбородком. «Вчера он просто не пришел домой и сюда не пришел, хотя я звала для разговора, а потом я звонила, он трубку не брал». «Это ещё не является признаком разрыва. Подобное поведение объяснимо». Аромат свежесмолотых кофейных зёрен очаровывал, и шум отступил. Уже не рокот, шелест осенних хрестив. И она любит гулять по парку, но только до дождей. Дожди её расстраивают. «Ну да, занят был». Случилось нечто экстраординарное, настолько экстраординарное, что ни минуточки свободной нет. Или скорее, нет желания эту минуточку искать. Дарья выглядела несчастной. Яна говорит, что её сестра невезучая, и вечно её романы разбиваются арифы жизни. Адаму жаль. Он хотел бы, чтобы Дарья была счастлива но не в его силах изменить объективную реальность. Правда, психиатр полагает, что Адам достаточно успешно меняет реальность субъективную. «Я ведь сразу знала, что так будет. Оно всегда так бывает». Она приняла чашку кофе. «Похоже, Янка права была. Один ты постоянен. Нормальные же люди. Слишком нормальные, чтобы долго на одной бабе зацикливаться». Я полагаю, что ситуация имеет все шансы разрешиться с минимальными потерями. Отряд не заметит потери бойца. Дарья вымученно улыбнулась. Ты умеешь успокаивать? Вряд ли. Но теперь Адам не имеет морального права добавлять ей переживаний. Следовательно, ему придется принимать решение самостоятельно. Обращение к врачу с высокой долей вероятности повлечет госпитализацию. Отказ от врачебной помощи в случае реального существования болезни приведет к неконтролируемому развитию. «О чем ты думаешь?» «Татуировка сделана относительно недавно». «Пока Дарья не догадалась об истинном содержании его мыслей, разговор следовало перевести на тему нейтральную». Эпитерий успел восстановиться, однако характер распределения красящего пигмента и практически отсутствующие признаки фотодиссимиляции в клубе с четкими линиями рисунка указывают на период от двух месяцев до полугода. Краска была взята качественная, проколы наносились через равные расстояния, следовательно, аппарат, а не игла. И, в принципе, беспокоиться не о чем. Патогенез болезни Адама не включает элементы социальной агрессии. Следовательно, даже будучи недееспособным, он не будет опасен для окружающих. Искать тату-салон? Хороший, известный или модный. Девушка проявляла склонность к дорогим вещам. Я скажу ему, пусть ищет. Это не моё дело, совершенно не моё. «Я согласилась помочь, а теперь получается, что он не звонит, и моя помощь не нужна, или что он просто отвлёк меня, или воспользовался. Не знаю, что более мерзко». «Убийство и шум в ушах, нарастающий девятым валом. Если накроет то с головой так, что не выплывешь». «Да, ты прав». Уверенности в Дарьином голосе не было. «Вне зависимости от побудительных мотивов третьего субъекта, ты действуешь согласно собственным морально-этическим установкам, которые, полагаю, не допускают возможности отстранения тебя от рассредования». Дарья засмеялась, распрыскав остывший кофе на диван. «Ты... ты верно сейчас сказал? Плевать мне на третьего субъекта. Просто интересно, почему он не звонит?» На этот вопрос Адам не имел ответа. Культурой отсеков до европейского периода увлекаются немногие. Он сел напротив Дарьи. Это способствует формированию замкнутого сообщества с узким профилем интересов, члены которого должны вступать в постоянный контакт с целью обмена информацией. И убийца должен был на них выйти. Я уже просматриваю форумы, ищу местных. Да, подобная вероятность весьма высока. Таким образом, теоретически, появляются две плоскости с возможностью взаимного пересечения в некой точке. Необходимо сопоставить контакты Переславиной с теми, в чью сферу интересов входят древние отстойки. Это я и без тебя поняла. Логично, предпосылки и выводы очевидны. Но Адаму следует говорить, чтобы заглушать сомнения в собственной адекватности. «И проверь тех, кто выезжал за границу. Возможно, он получил нужную информацию не здесь. Следовательно, ты не сумеешь его выявить простым сопоставлением данных». Вась-Вася сидел в кабинете и разглядывал фотографии. Он смотрел на них третий час. Изображение плыло, и цветные пятна мешались, превращаясь в калейдоскоп уродливых картинок. Тело требовало отдыха, голова была пуста, а тихое журчание воды в радиаторе убаюкивало. Стоило закрыть глаза, и... Вась-Вася снова стоял на поляне. Белое покрывало снега, с прорехами его средов, цепочкой протянувшихся от машины. Старое дерево, раскинувшее ветви, словно желавшее спрятать от неба, и камень, и режащего на нем человека. Неестественная поза с вывернутыми руками, ременные петли на запястьях, бичева на ступнях. Выгнутый дугой позвоночник и нарочито выпуклая грудная клетка. Голова запрокинута. Ледяная маска на лице зафиксировала выражение удивления и боли. Снег зарепил глазницей и резаную рану. Казалось, что на тело накинули розовый платок. И поверх платка золочённая миска с пеплом. «У него сердце вырезали». Это первые слова, которые Вась Вася тогда услышал, и очнулся, сообразив, что перед ним не кошмар, а реальность. В ней порошила морозила. Пара седых галок с интересом наблюдала за людьми и переговаривалась хриплыми голосами. И глаза, добавил кто-то. Нет. Николаш Андреевич, эксперт и специалист, терпеть не мог, когда лезли с догадками. Глаза! «Это их дело!» Он указал на галок, и те поднялись в воздух, хлопая крыльями и вереща, возмущаясь наветом. «Ещё повезло, что мороз. Летом сильнее бы попортили». Николаш Андреевич имел собственные представления о везении. А Вась-Вася думала о том, что Дашка была права, и о встрече просила не зря, и надо было явиться на встречу. Но тут позвонили с сигналом, Одежда парня лежала у корней дерева, сложена аккуратно, и бумажник на месте. «Земской Алексей!» — сказал кто-то, и человек на камне обрёл личность. «Был!» — поправил Николаша Андреевич. «Пусть земля ему будет пухом!» Земля была тверда, как камень, а камень, как алмаз. Тело пришлось откалывать, а штыри, вбитые в гранит, вырезать. Николаша Андреевич зрился, и остальные тоже. И только Васьвася вася оставался странно спокойным. Пока, кажется, лишь один знал, что это убийство — продолжение дела Переславиной. Знание жгло горло, требуя немедленно поделиться с миром. Но Вась-Вася медрил. «Тынин ненормальный, ссылаться на него нельзя». А без ссылки на Тынина, между двумя убийствами, ничего общего. Первая потерпевшая, девица из «Золотой молодежи». Второй парень, судя по вещам, зарабатывавший немного. Там ангар, синяя краска и снятая кожа. Здесь чистое поле, камень и вырезанное сердце. Да и то, какие ацтекские боги на русской-то земле! Ерунда! Но противовесом этой ерунде... Тынинское предсказание, сбывшееся слишком уж быстро. Средовательно, нужно искать связи. Вась-Вася и искал. Связи не находились. Разве что не человеческая жестокость. Но это не новость и не доказательство. Надо ждать отчёта. И надо встретиться с Тыниным. А значит и с Дашкой. А с ней встречаться нельзя. Дашка чуткая. И сразу сообразит, что с Вась-Васей не всё ладно. И домой возвращаться не стоит, ибо там Лизавета, которая тоже чуткая, и рядом с ней с вась становится совсем неладно. Он всё-таки задремал и очнулся, когда обмякшее тело почти съехало на пол. Судорога ударила точно током, и модная мозаика чужих смертей вдруг обрела чёткость. Теперь Вась-Вася знал, где искать доказательства. Осталось дождаться утра. Профессор Московцев был сутул, старый сет. Его волосы торчали дыбом, а круглые очки, съехавшие на кончик носа, придавали лицу выражение «растерянное и удивленное». С муглой кожи изрезали морщины, глазовые цвери, а ногти пожелтели от табака. Курил профессор постоянно. Он и сейчас, сидя напротив Вась-Васи, грыз мундштук и выпускал из ноздрей струйки дыма. Куцый хвост сигареты трел красным оком, и в васи чудилось направлено оно аккурат в центр лба. «То есть вы полагаете, что кто-то воспроизвел обряды?» Наконец, профессор соизволил подать признаки жизни. Он выкинул руку и сгрёб папку с документами. «Фотографии несколько... неприятны». Профессор хмыкнул, уронил пепел в раскрытую пасть керамической рыбины и решительно вытряхнул снимки на стол. Смотрел он внимательно. Иногда московцев наклонялся, почти касаясь грянцевой поверхности фотографии носом, чтобы тут же отстраниться. Сигарета догорела, и профессор заменил заряд в трубке мундштука. Привычка, пояснил он. Сначала по дуре, потом по необходимости. В принципе, вот он, основной жизненный вектор. Две точки и прямая между ними. Редко кому удается свернуть. Белёсые глаза хитро блеснули. А вы, значится, расследуете? Профессор ногтем поскрёб стол. «Калибри, говорите». «Неужели сами додумались?» «Если сами, бросайте дело. Идите ко мне. Мне сообразительные нужны». «Подсказали». Вынужден был признать Вась-Вася. Профессор на признание не оскорбился и спрашивать о том, кто дал наводку, не стал. Только сказал. «Бывает». «Но это ведь правильно». В какой-то мере, в какой-то мере. Знаете, одно дело читать и другое видеть. Нет, я видел, конечно, кости видел и рисунки, но тут даже не знаю. Вы позволите взглянуть на оригинал? На что? На тело, терпеливо повторил московцев. Но этого несчастного, чье сердце стало пищей солнцу. Знаете, ведь ацтеки не были коренными мексиканцами. Они пришли с севера и принесли с собой знания, изменившие весь мир. Знаете, неизвестно, где был легендарный Ацтлан и что с ним случилось... Находятся те, которые утверждают, что именно страна цапли и есть Атлантида, утонувшая в пучине морской. Иные придерживаются более консервативных взглядов. Но факт остается фактом. Народ Мешиков знал о цикле катастроф. Их учения о четырех солнцах, сменявших друг друга. Их представления о неотвратимости гибели всего живого. Их желание отсрочить этот миг. Если солнцу давать много еды, солнце будет сильным. Ацтеков считают жестокими, даже для их жестокого времени. Но если взглянуть на все с их точки зрения, то жестокость — отчаянная попытка обреченных удержать мир на грани существования. Он говорил вдохновенно и отчаянно жестикулировал, отбивая ритмику речи. Выпала сигарета, утонув в керамическом нутре рыбины, и глаза её, сделанные из тёмных корней, радостно подмигнули Вась-Васе. «И только человек, доведённый до последней черты, способен пойти путём возрождённого солнца». «Вы знаете такого?» «Что?» Московцев замер, уставившись на Васьвасю. васю «Я...» «Помилуйте, откуда мне?» Пепел с сигареты упал мимо рыбьей пасти.